Глава шестая. Когда майор Кочергин появился возле зданий складов, там уже все было кончено. Разведчики по рукам и ногам связали захваченного гитлеровского офицера, вместо кляпа засунули ему в рот скомканный кусок материи и обмотали все лицо бинтом, оставив открытыми лишь глаза. «Посылка готова, товарищ майор!» С довольным видом, потирая руки, приветствовал Артем и лейтенант Буренков. «А как у вас прошло?» Нормально, Сереж, ответил Кичергин, не вдаваясь в подробности. Документы немцу у тебя? Так точно, вот, Боренков протянул майору солдатскую книжку-пленную. Смотри-ка, растягивая гласные, произнес Артем. Командир танковой дивизии Оберс Хенрик Мейснер, полковник по-нашему. Поздравляю, Сергей Викторович. Спасибо, Артем Тимофеевич, — подыграл майор Баренков. Но только господин Оберсту -то еще надлежит доставить куда следует, а путь не близкий. Согласен, Сережа, поэтому хватайте фрица и за мной, валим отсюда. Лейтенанту Буренкову, естественно, дважды повторять было не надо. По его команде разведчики подняли земли все еще находившегося без сознания немецкого офицера и понесли вслед за Кочергиным. Буренков шел, как он сам любил выражаться, в рейгарде отряда, прикрывая бойцов с тыла. Вскоре они достигли ротливо маячивших на дороге автомобилей Мейснера и двух мотоциклов. Лейтенант, не дожидаясь команды, сел за руль одного из них. Кочергин сурово взглянул на подчиненного и погрозил ему кулаком, на что Сергей вместо ответа извиняющимся жестом развел руки в стороны, словно говоря, виноват исправлюсь». справлюсь. «Ребята, фашисты фашиста машина!» Отвернувшись от Буренкова, едва сдерживая улыбку, скомандовал Кочергин. «Петр, ты поведешь!» Есть оказывался Каминский, занимая в Хорхе место водителя. Тем временем старшина с Бондаревым аккуратно положили мейстера на заднее сиденье автомобиля и выжидающе посмотрели на Артема. олег дуй к лейтенанту, поедете сзади. Если начнется заворух, прикройте огнем». «Так точно», – красноармеец бросился выполнять приказ. Кочергин еще раз внимательно посмотрел по сторонам, словно боялся что-то забыть. Затем подошел к мотоциклу, около которого стоял Ермишин, залез в коляску и, обращаясь к старшине, негромким проникновенным голосом произнес. «Иваныч, заводи!» Взревели моторы и маленький кортеж в том же порядке, что и несколько минут назад начал движение, но только теперь в противоположном направлении, в сторону линии фронта. «Тимофеевич!» – перекрывая шум двигателя, обратился к Артему-старшина. «Какой у тебя план?» Оставаясь вдвоем, ровесники Ермишина и Кочергин отбрасывали условности и переходили на «ты». «Да какой там план, Паш?» «На транспорте попробуем на дурачка проскочить через немецкие посты и добраться до передовой. А уж на месте посмотрим, что к чему». «Рискован, командир. Если фрица обнаружит труп своих, то сразу догадается, что произошло. А телефонную связь еще никто не отменял». «Знаю, Иваныч. Предложи что-нибудь получше». «Готовя операцию, я планировал уходить лесом, пешком, но это долго и тоже без гарантий. А сейчас у нас есть колеса, грех ими не воспользоваться». Старшина в ответ лишь согласно кивнул головой. Дальше поехали молча. Навстречу разведчикам пронеслись еще несколько легковушек в сопровождении мотоциклистов и полноприводных двухосных броневиков, но никто из гитлеровцев, по крайней мере визуально, не обратил внимания на лежащего в Хорхе с перебинтованным лицом оберста хенрика Мейснера. Также без проблем удалось миновать и первый встретившийся бойцам пост полевой жандармерии. Кчергин хмуря брови, довольно резко переговорил с подошедшим к мотоциклу интерофицером, после чего шлагбаум, переграждавший дорогу, был поднят. А дальше начались неприятности. Через пару километров пронзительный звук автомобильного клаксона заставил Кочергина повернуть голову. Ехавший позади Каминский призывно махал ему рукой, показывая жестами, что требуется остановка. Оказывается, у Хорьха спустило колесо. Петр быстро осмотрел покрышку и извлек из нее толстый ржавый гвоздь. «Прокол, товарищ майор, надо менять колесо», — сообщил он подошедшему к Чергину. «Минут пять займет, может, чуть больше». «Нет времени, Петя, да и Хорьх, наверное, уже ищет. Бросаем машину, а дальше поедем на мотоциклах». «Проверьте с Аликом, хорошо ли связан немец и тащите его к лейтенанту в коляску. В темпе, ребята». Бойцы поспешили к машине, но тут случилась небольшая заминка. Мейснер пришел в сознание и начал брыкаться ногами, не давая вытянуть себя из автомобиля. Пришлось старшине слезть с мотоцикла и показать оберсту могучий весистый кулак. Мейснер сразу притих и уже без помех был усажен на место пулеметчик. Чтобы не было видно опутывающих фашистов веревок, коляску сверху накрыли специальным брезентовым чехлом. Бондарев устроился позади Буренкова а Каминский, по приказу майора, сел за руль головного мотоцикла вместо старшины. «Вечно мне достают самые плохие места», – проворчал Ермишин с притворным оханем, взгромоздившись на сиденье у Петра за спиной. «Сейчас растрясет старика на кочках и посыплется песок. Потом ходи, собирай». Разведчики весело засмеялись. Вернувшись к мотоциклу, Кочергин похлопал старшину по плечу, и нарочито кряхтя разместился в коляске за пулеметом. Это вызвало новые улыбки бойцов. «Вперед!» – бодро скомандовал Артем. А когда мотоциклы тронулись, постучал пальцами по прикладу пулемета и, обращаясь только к самому себе, негромко прошептал. «Чувство везения заканчивается». Майор как в воду глядел. Они проехали совсем немного, когда за поворотом показался очередной немецкий пост. Трое гитлеровцев стояли на дороге перед опущенным шлагбаумом с винтовками наперевес. Еще один находился в небольшой будке, держа возле уха трубку полевого телефона. Немного левее, укрывшись за бугорком, изготовился к стрельбе пулеметный расчет. Кочергин вырвался сквозь зубы, снял МГ-34 с предохранителя и взвел затвор. — Может, проскочим? — спросил Иванович, готовя автомат к бою. — Вряд ли, — ответил Кочергин. Рискуя вывихнуть шею, он обернулся назад и жестами показал Буренкову, чтобы тот догонял и пристроился рядом. Лейтенант резко дал по газам, мотоциклы поравнялись. «Олег — Олег! — закричал Кочергин. — Когда я открою огонь, снимаешь пулеметчика. Попадешь на ходу? — Попробуй, товарищ майор. — Постарайся, сынок, иначе дальше шлагбаума мы не проедем, и тогда институт ты -то вряд ли окончишь. Считает, что я уже получил диплом», – парировал Бодрев, снимая винтовку со спины. «Тогда следи за мной, инженер», – улыбнулся Кочергин, понимая, что красноармейца надо приободрить. Он хотел еще дать указание Буренкову, но тот, будто читая мысли командира, немного сбросил скорость и теперь вел мотоцикл чуть левее, отставая на пару корпусов. «Молодец», – прошептал Артем и показал лейтенанту поднятый вверх большой палец. Сергей с довольной улыбкой кивнул головой в ответ. Затем майор тронул Каминску за локоть, а когда тот повернул голову, сказал. — Петя, гони на всех парах и не останавливайся, что бы ни случилось. А перед шлагбаумом затормози. — Понял? — Понял. — Перед шлагбаумом не торможу. — Отлично. И смотри, старшину не потеряй. Последняя фраза Кочергина осталась без ответа. Петр наклонился вперед, слившись с мотоциклом воедино и прибавил хода. Лейтенант повторил его действия, и теперь два мотоцикла, сохраняя между собой дистанцию и заняв по ширине всю проезжую часть дороги, стремительно неслись вперед. Каминский вел трехколесные машины настолько плавно и ровно, что Артем без труда держал на мушке находившихся возле шлагбаума фашистов, которые явно нервничали, не понимая, что происходит. Разведчикам до врага оставалось преодолеть около сотни метров, когда из будки выбежал унтер-офицер с винтовкой в руках. Что-то громко крича своим подчиненным, он передернул затвор и прицелился в мотоциклистов. Но готовый к такому повороту, Кочеркин его опередил, срезав длинную очередь у всех четверых, а заодно превратив в решето и деревянную будку. Нашпигованные пулями тела еще не успели упасть на землю, как такая же участь постигла и расположившегося за бугорком пулеметчика. Получив пулю, выпущенной из снайперской винтовки прямо в лоб, он конвульсивно дернул головой и уткнулся лицом в траву. Второй номер расчета вскочил и принялся улепетывать со всех ног, но, Бодрев следующим выстрелом уложил его. А через несколько секунд мотоцикл уже затормозили перед опустевшим шлагбаумом. Правда, Каминский при этом заложил несколько крутой вираж что с заднего сиденья на землю все-таки свалился, как и предупреждал майор Павел Иванович Ермишин. Впрочем, отлично понимая, что сейчас не до разборок, старшина ограничился коротким устным внушением с одновременным показом лихому водителю своего гигантского кулака, после чего данный инцидент был полностью исчерпан. Пока Иванович проводил воспитательную беседу с молодежью, Артем Кочергин опрометью метнулся в похожую на хороший друшлак будку и проверил, уцелел ли телефон. Убедившись, что аппарат в порядке, он махнул лейтенанта рукой и крикнул «Давайте, Фрид, сюда!». В то время как разведчики исполняли приказания, майор, опершись спиной о стенку будки, изучал карту, планируя дальнейший маршрут. Увидев краем глаза, что Мейснер уже рядом, он убрал карту в карман, поднял взгляд и не смог сдержать улыбки. Опутанный веревками и поддерживаемый с двух сторон Буренковым и Бодаревым господин Оберст с перемотанной бинтом головой, именно находясь в вертикальном положении, вызывал сильнейшую ассоциацию с древнеегипетской мумией, извлеченной саркофага. Заметив выражение лица майора, разведчики переглянулись, потом синхронно посмотрели на Мейснера и прыснули от смеха. — Долго до вас доходит, — ухмыльнулся Артем, но сразу посерьезнел. — Ладно, хватит ржать. «Освободите немцу рот, нам надо поговорить!» Буренков, давясь от смеха и пряча от майора лицо, снял с мейстера часть повязки и вытащил у него изо рта импровизированный кляп. Теперь Оберт стоял с открытой нижней челюстью, демонстрировал разведчикам два ряда прекрасных белых зубов и по-идиотски хлопал глазами. Э, э, ваше благородие, да ты весь затек!» — произнес Кочергин. «Безгорячительно тут не обойтись. Ребята...» «У кого остался там спирт?» «А мы уже здесь», – дурашливо сказал Буренков, протягивая Артему алюминиевую фляжку. «Судя по запаху, внутри как минимум шнапс». «Где ты его раздобыл?» – спросил Кочергин, откручивая крышку и втягивая носом воздух из сосуда. «Мотоцикли в ящике для запчастей. Под ведущей лежала». «Отлично. Наклоняйте немц, будем заливать». «Сказано, сделано» и через полминуты содержимое фляжки перекочевало в желудок оберста Мейснера. Тот сразу порозовел лицом и, наполняя атмосферу густым перегаром, принялся ругаться, отпуская в адрес советских разведчиков грубые непечатные выражения. Кочергин со старшиной удивленно глянули друг на друга, и чтобы вразумить не на шутку разошедшегося пьяного оберста, Ермишин в очередной раз был вынужден сунуть ему под нос свой чугунный кулак. И опять, как по мановению волшебной палочки, Гитлерец моментально затих. «Спасибо, Иваныч!» – кивнул старшине Кочергин и, обращаясь уже непосредственно к Мейснеру, произнес по-немецки. «Слушайте внимательно, оберст, и не перебивайте. У меня приказ – захватить офицера вермахта и доставить его в штаб. Но нигде не сказано, в каком виде доставить – живым или мертвым. Соответственно, у вас два пути». Первый. Вы отказываетесь нам помогать и прямо сейчас умираете за фюрера. И второй: делайте все, что я скажу, причем беспрекословно, и тогда остаетесь в живых. У вас пять секунд на размышление, время пошло. Артем резким движением выхватил из кобуры пистолет и приставил дуло к переносице оберсту Мейснера. Но это было уже лишнее. Я согласен, истошно крикнул Оберст, отодвигая голову от маленького черного отверстия стоящую внутри себя смерть. Что вы хотите? Не так уж много. Просто переговорить с кем-нибудь из штаба своей дивизии или корпуса и сообщить, что вы живы и скоро вернетесь в расположение части вместе с мотоциклистами. Также упомяните, что связь плохая. Кочергин рукой показал на будку и добавил: «И не забывайте, я все понимаю. Если скажете что-то неправильно, то пристрелю вас, не задумываясь». Мейснер согласно мотнул головой и, мелко семеня связанными ногами, прошествовал следом за кочергиным полевым телефоном ff 33 Естественно, что и здесь, без помощи Буренкова и Бодрева, подпиравших оберта с обеих сторон, также не обошлось. Пока разведчики вели Мейснера к будке, Артем быстро изучил висящий внутри нее на стене бумажный листок и наладил связь. Затем, услышав на другом конце линии, разбавленный помехами голос, он приложил телефонный трубку оберсту к уху и многозначительно погрозил ему пальцем. Немец прокашлялся и слегка неуверенным голосом спросил, с кем говорит. Наверняка боялся нарваться на командующего корпуса. Но, услышав ответ, тотчас обрел уверенность и практически дословно передал невидимому собеседнику слова майора Кочергина. Правда, обозвав при этом некого оберт Лауфера тупым рыжим ослом, после чего Артем сразу отобрал у Гитлера трубку, перерезал ножом тянущийся к аппарату провод и подмигнул стоящему позади фашиста Баренкову. Лейтенант понял, что от него требуется, и коротким рассчитанным ударом по голове вырубил Мейснера. Вместе с Бодарем монет волокли обмякшее тело оберста к мотоциклу и поместили его в коляску, не забыв засунуть тряпку немцу в рот и снова обмотать его лицо грязными бинтами. В завершении Буренков положил на колени Мейснера офицерскую фуражку и с помощью Алика заботливо укутал оберста брезентом. Наблюдавший за их действиями Кочергин удовлетворенно хмыкнул и трижды хлопнул в ладоши, обращая внимание разведчиков на себя. Убедившись, что бойцы его слушают, он сказал «Ребята, самая опасная часть операции еще впереди. Вы уже поняли, что немцы разыскивают и Мейснера, и нас. Звонок Оберста, несомненно, сбил их с толку. Весь вопрос надолго ли. Я изучил карту и предлагаю рискнуть. Мысль такая. По этой дороге мы едем до второй по счету развилки. Там сворачиваем направо и углубляемся в сосновый бор. Выбираем нужную просеку и по ней возвращаемся домой. О том, что по пути мы наверняка столкнемся с фашистом, я думаю, говорить не обязательно. Это и так ясно. Но зато мы объезжаем стороной основные места дислокации немецких частей и подразделений, а с мелкими отрядами уж как-нибудь разберемся». Кочергин умолк, посмотрел на серьезные лица подчиненных, и, чтобы немного снять напряжение, бодрым голосом массовика затейник произнес. «Из положительных моментов, товарищи, хочу выделить чистый лесной воздух, красоту первозданной природы, а также путешествие со всеми удобствами. И встречи с интересными людьми». Продолжил за майора Буренков, предусмотрительно спрятавшись за широкую спину старшины. Об этом, товарищ, я уже говорил, улыбнувшись парировал Артем. Итак, продолжаем наш маленький круиз.